при посольстве нет бомбоубежища. А участившиеся налеты английских бомбардировщиков на город заставляют персонал посольства, среди которых есть у женщины и дети, искать укрытие в ближайших станциях метро и во временных противовоздушных щелях в парках и на бульварах. Немцы отнеслись к этой проблеме с пониманием и новое бомбоубежище к концу февраля было уже практически готово. Некогда блестящая и шумная дипломатическая жизнь в Берлине значительно поблекла. Посольские особняки с окнами затянутыми светомаскировочными шторами казались нежилыми. Большой прием, который по традиции германское правительство устраивало для дипломатического корпуса, первый день Нового года Был на этот раз отменен по случаю войны. Начальник рейхсканцелярии Ганс Ламмерс зачитывал дипломатам поздравления германского правительства от имени рейхсканцлера и заставлял расписываться в специальной книге в том, что поздравление получено. Дипломаты, аккредитованные в Берлине, общались больше друг с другом, нежели с германским министерством иностранных дел. Бесконечно устраивая всевозможные рауты, главной целью которых было получение нужной информации даже на уровне простых слухов. А слухов в первые месяцы 1941 года по Берлину уходило великое множество. Главным образом о перспективах дальнейшего хода войны. Когда начнется вторжение в Англию, скоро ли вступят в войну Соединенные Штаты, Будет ли нарушен нейтралитет Швеции, Швейцарии и Турции? Каковы дальнейшие планы Советского Союза? Именно планы Советского Союза интересовали всех более чем что-либо другое. Поскольку почти ежедневно английские и американские газеты со ссылками то на информационные агентства, то на какие-то таинственные источники, близкие к Кремлю, публиковали обширные материалы о грандиозных военных приготовлениях СССР на немецкой границе и о подготовке Сталиным внезапного удара по Германии. Немецкие газеты старательно перепечатывали эти материалы. И первого секретаря советского посольства Валентина Бережкова регулярно вызывали в МИД для объяснений, подчеркивая, что все это – омрачает советско-германские отношения. Бережков резонно отвечал, что советское правительство не может отвечать за провокации реакционных буржуазных изданий, взбесившихся от ненависти к СССР и Германии. Бывший переводчик Молотова Бережков в силу своей профессии знал гораздо больше, чем положено было знать обычному первому секретарю. И подобная кампания, развернутая англо-американской прессой, беспокоила его гораздо сильнее, чем немцев. Откуда пошла утечка информации о грозе? Хорошо зная стили методы работы англо-американских средств массовой информации, Бережков отлично понимал, что они не могли развернуть всю эту кампанию на пустом месте. а источниками, близкими к Кремлю, могли быть собственные разведслужбы, всегда знающие, сколько и какой сенсационной информации следует подкинуть прессе. Москва была крайне встревожена шумихой в реакционной буржуазной прессе, и в Берлин полетел строжайший приказ выяснить источники утечки. Советское посольство в Берлине уже откровенно ничем другим не занималось, кроме шпионажа и распространения дезинформации. В эти игры вовлечены были даже хозяйственники, регулирующие хозяйственные поставки, а также члены всевозможных совместных комиссий и подкомиссий, расплодившихся как муравьи, после подписания договора о дружбе в сентябре 1939 года. что редко бывает в дипломатической практике разведывательные суды в Германии возглавлял сам посол Владимир Деканоз